Второй тачки за рулем сидел. Ну, может, просто водитель? За дрипанной «Жигулей» персональный водитель? Ну, ты даешь, полковник. Модель, хотя бы цвет «Жигулей» товарка не сказала? Я не спросил, ответила Вика вызывающая. Мне в вашей конторе не платят. А подруга у тебя одна, говоришь?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 Подругу твою пока не тронут, и она наверняка в своей квартире. Валентина еще нужна, позже ее, конечно, убьют. Вика хотела ударить Негорова, но он отбил неловкий тычок девушки. Собери нервы, понадобится. Они проехали по Ордынге. Вика указала дом Валентины, облегченно сказала. Шторы задвинуты, но свет горит. Чай пьет, может, кофе. Горов взглянул на красную грязную пятерку, стоявшую напротив дома проститут. А может, нормально трахается? Это вряд ли. Горов проехал метров пятьдесят и остановился, набрал номер. Я на Ордынке, тебе рядом, жду. Я зайду. Я бы мимо ехала, бабки завезла. — сказала Вика. — Взгляну как-то, и что, и вернусь. — Придумала здорово. Начало хорошее. — А, значит, вернусь? Тогда вряд ли. — Сиди, помалкивай. Мне надо подумать. Глава 15 Проанализировав все известные ему факты,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 Ты прав. твои даме идти в квартиру нельзя. А...